Глава шестая. В империи все спокойно. Совет императора. Колин де Март, император империи Мартов, первый из старших братьев. Ласер де Март, жрец бога света, второй из старших братьев. Ксор Ортан, глава гвардии, начальник разведки и службы охраны. Итак, Ксор, чем нас порадуешь? Устало поинтересовался император у главы разведки. Два года правления измотали его и морально, и физически. Колин де Марта сунулся в лице. Вокруг глаз появились морщинки. Жесткая вертикальная складка пересекала лоб. А время, словно испуганная лошадь, галопом чалась вперед. Приближался день Икс. По неписанным законам мира каждому императору отводился своего рода испытательный срок протяженностью в два года. По истечению его он либо свергался, либо отстаивал свое право на престол. Подготовка к этому испытанию отнимала много сил и времени. Да и государственные дела с него никто не снимал. Правильно ли он поступал, с первого дня стараясь заручиться поддержкой аристократии? Любые переговоры с представителями знати давались нелегко, скрытое недоброжелательство к нему сквозило в каждом слове. Впрочем, открыто никто не конфликтовал, ни за, ни против, все выжидали, их тоже можно понять. Стоит ли поддерживать императора, который через два года канет в лету? Ссориться с ним тоже не нужно, а то вдруг он удержится на троне и припомнит нанесенные обиды. Вот и выжидают все это время. «Фактически радоваться нечему, мой император. Единственное, что хоть как-то обнадеживает, это то, что ваша сестра стала женой какого-то правителя. Правда, больше ни о ней, ни о муже узнать ничего так и не удалось. Эти сведения пока на уровне слухов». «Ну что же, давай плохие новости». Вздохнул император, нервно поерзав на кресле. «Вампиры гнезда наставили оставили гвардейские полки и покинули пределы империи со всеми семьями и подчиненными мыслящими». С нотками неодобрения в голосе покачал головой Ксорартан. «В настоящее время их поселения и земли продаются всем желающим. Удивительно не то, что они это сделали, а как. Все произошло практически мгновенно». «Двадцать тысяч мыслящих бесследно исчезли в неизвестном направлении». «Не вижу ничего удивительного. Совершенно очевидно, что у них имелся припрятанный портал». Недовольно пробурчал жрец бога света Лассер-де-Март. «Полностью с вами согласен». И не подумал возражать начальник разведки. «Однако это был не совсем обычный портал. Он не появился в нашей сети». Портальные маги не почувствовали возмущения. Вероятно, переход настроен на неизвестную сеть. Исходя из этого, можно сделать далеко идущие выводы. Вампиры ушли в другую страну. Чужая империя, будем так ее называть, владеет собственной портальной сетью и, соответственно, магами ее обслуживающими. Подозревал, что вампиры имели переносные порталы, но раньше они не могли никуда подключиться без ведома наших магов. И еще могу заметить, что время исхода выбрано идеально. Вампиры не давали вам клятву, а клятва вашему отцу уже не действительна. Но не все так удручающе, как может показаться на первый взгляд. Есть и светлые моменты. На протяжении последних столетий вампиры всеми силами старались избегать больших конфликтов, стремясь сохранить свою популяцию. Значит, империя, которой они примкнули, не собирается вести глобальные войны, и кроме того, у нее достаточно земель, чтобы выделить некоторую часть вампирам. Хотя, возможно, у них есть еще что-то очень важное для этой расы. Имеются достоверные данные, что с окраин империи Трилон также исчезло гнездо вампиров. Правда, трилонские вампиры давно уже свели к минимуму контакты с людьми, отгородившись от их поселений. Возможно, заранее готовились к уходу. И тем не менее, просто так вампиры не покидают насиженных мест, и необходимо нечто более значимое, чем свободные земли для нового поселения, чтобы подвигнуть их на такой шаг. Думаю, знаю ответ на вопрос, что же подвигло вампиров массово покинуть родовые земли. Поступило одно донесение, данные проверить пока не удалось, и случайно подслушанного разговора вампиров в гостинице стало известно, что у них появился патриарх. «Патриарх — это очень серьезная величина!» — криво усмехнулся жрец. Если это так, то у их врагов могут возникнуть огромные проблемы. Насколько я помню, последними, кто на себе испытывал результаты своих необдуманных действий против кровососущих, были эльфы. Вампиры истребили две трети эльфийского населения, а остальных вынудили покинуть материк. Катастрофические последствия, надо признать. И да, эта заслуга целиком и полностью принадлежит вампирам. «Надеюсь, вы же всерьез не думали, что армии людей при всей поддержке магов могли бы так испугать долгоживущих. Только вампирская магия крови заставила эльфов спасаться бегством». «Да, это так», — кивнул Ксор. «И тут следует еще один вывод. Смею предположить, что в этой неизвестной империи есть гнезда других вампиров». Патриархи на пустом месте не появляются, нужна среда, воспитание, обучение и длительное время совершенствования, чтобы истинный вампир достиг могущества патриарха. В известных нам государствах на протяжении многих тысячелетий тянутся бесконечные войны с участием вампиров. В такой обстановке взрастить патриарха невозможно. По данным моей службы, никого, сравнимого по силам с патриархом, ни на нашей территории, ни в сопредельных странах не наблюдается. Есть один официально действующий архимаг крови и, возможно, пара-тройка истинных, подбирающихся к этому уровню. Но патриарх – это нечто гораздо большее. «Да что там говорить, патриарх — это такая силища, которой не сможет противостоять ни одна армия, если, конечно, найдется безумец, пожелавший бросить ему вызов или хотя бы просто не угодить». «С вампирами мне уже все понятно. Что еще?» — недовольно прервал подчиненного император. «Боюсь, мой господин, что Северная Армия не сможет использоваться в ваших планах. Возникли непредвиденные осложнения у границ страны», — грустно доложил начальник разведки. «Это еще какие?» — удивленно поднял брови император. «Орки!» — вздохнул Ксор. «Мы же их недавно отогнали!» — еще больше удивился император. «Одних прогнали, а другие пришли!» Возбужденно махнул рукой Ксор. «Пограничная стража забрасывает меня паническими сообщениями. По их сведениям, на границе скопилось несметное силище. Судя по всему, собрались обитатели всех станов из прилегающих районов Оркской степи. Через княжество степи прошла двухмиллионная орда вместе со своими стадами и обосновалась на территории возле затерянных земель, почти у нас на границе». «Заметьте, мой император, прошла без боя, не тронув даже травинки на обжитых людьми землях. По самым скромным подсчетам, это триста тысяч отборных воинов под единым управлением вместе со своими шаманами. Да это такая сила, что наши 10 легионов на северной границе всего лишь пыль у них под ногами. При желании они сметут их за несколько дней. Есть и еще одна новость». По данным приграничных торговцев, которые уже наладили товарообмен с необычными соседями, все орки до единого, даже вместе с рабами, приняли клятву подчинения своему правителю. И, боюсь, им оказался император неизвестной империи. Да я даже причину такого поступка орков объяснить не могу, не говоря уж о том, чтобы прогнозировать их дальнейшие действия. «Это точные данные. Твои информаторы ничего не перепутали». Резко изменился в лице верховный жрец света. «Точнее не бывает. Мой лейтенант гвардии был одним из торговцев. У него есть разговорник, и он непрерывно передает сведения». Кивнул ксор с удивлением, обнаружив беспокойство на обычно каменном лице жреца. «Проклятие, проклятие, проклятие!» Нервно сжал руки верховный жрец. «Это подтверждает другие сведения, друзья. У нас огромные проблемы». «Ладно, не тяни, и не из таких переделок выбирались. Вспомни последний переворот», — рявкнул на него император. «Не ори», — огрызнулся жрец. «Ты не понимаешь. Орки целыми станами никому не приносили клятву подчинения, ни одному разумному никогда. Понимаешь? Никогда!» Один воин мог починиться, отряд очень редко. Стан никогда. Тогда как ты объяснишь данные разведки? Внимательно посмотрел на него император. Легко. Успокоившись, брат с грустью глянул в глаза императору. Это не человек и не просто разумный, это бог. Настоящие боги вернулись в мир, а как вы знаете, в нашем пантеоне бога света раньше не было. «Наша религия образовалась совсем недавно, и Бог Света – это собирательный образ. Вот почему так забегали жрецы старых религий. Мне недавно донесли сагледатые, что те слишком оживились. Много перспективных молодых жрецов покинули храмы и исчезли в неизвестном направлении». Заметь, братья, служители не одного-двух богов, а всех старых религий. Что-то они узнали, что-то им стало известно, что-то очень серьезное. И кто-то собирает их в одном месте. Что касается орков, то, как вы знаете, они поклоняются смерти. «Неважно, богу или богине, для орков это одно и то же. Так что я вас поздравляю, на окраине нашей империи обосновался сам бог смерти. Никому другому орки подчиняться не будут. Боюсь, что если он пожелает, то наша империя в одночасье прекратит свое существование и противопоставить нам нечего. Такое количество воинов, жаждущих смерти в бою, не осилит ни одна армия мира». Так что советую не дергаться и философски смотреть на жизнь. Правда могу добавить, насколько мне известно из просмотренных архивов, бог смерти – существо некровожадное. Ему нет смысла править пустым пространством. Кто же тогда умирать будет? Да к тому же другие боги ему не позволят это сделать. Им-то зачем лишать себя подданных? «Вы хотите сказать, что пришел конец нашей стране?» Спросил император, по очереди окинув взглядом присутствующих. «Я бы так не считал, мой император», — отозвался Ксор. «Кто бы он ни был, бог или правитель, у него имелась возможность неожиданно захватить север нашей страны, но он ничего подобного не сделал. К тому же, если бы вампиры знали о таком нападении, то увели бы с собой у всех в той или иной степени близких им по крови, а этого не произошло». Полукровки с примесью человеческой крови по-прежнему находятся в Империи и покидать ее не собираются, так что в ближайшее время не стоит ждать нападения орков, а вот дальнейшее будущее может целиком и полностью зависеть от нас. Как мы себя поведем? Если раздражать бога смерти, то он может сократить численность раздражителей. «Да я никогда и не хотел лезть на север!» Замахал руками император. «Ну да, ну да, а твоя попытка прибрать себе княжество степи не в счет?» Усмехнулся жрец. «Но «Ну ведь не через войну же, а через женитьбу!» Возмущенно посмотрел на него император. «Да, это пока тебя оправдывает», кивнул жрец. «К тому же нам боги уже один раз помогли», добавил Ксор. «Это когда?» – удивился император. «Что-то мне подсказывает, что недавнее недоразумение с эльфами, грозящее перерасти в кровопролитие, погасили именно они», — поддержал Ксора Верховный Жрец. «Может, и не сами боги, а руками смертных. Согласитесь, захватить пиратов посреди моря с пленными эльфами на борту и в считанные мгновения разнести бандитов в пух и прах при помощи всего лишь маленького кораблика» И при этом, не нанеся ущерба пленникам, ни один архимаг не в состоянии. А вот если допустить, что никакого архимага там и не было, то картина вырисовывается вполне правдоподобная. Может, бог войны или, скорее всего, бог моря проявил свою волю и гнев. В этом случае у пиратов шансов не было и быть не могло. «Так что, если наш мир посетили даже не боги, а просто их аватары, нам остается постараться не раздражать их. Я как-то не собираюсь спорить с богиней судьбы или с ее аватаром. Больно будет, и не мне одному!» «Да что же тогда делать?» — воскликнул император. «Жить, как обычно!» — посоветовал жрец и уже тише добавил. «Мы же еще живы. Постараться не ввязываться в авантюры. Тем более не стоит сейчас затевать войну соседней империи, когда у тебя за спиной нависает армия бешеных орков. Думаю, боги найдут, как подать нам знак. Мне самому придется скоро идти на поклон к этим богам или аватарам. Все-таки собирательного образа бога света раньше не существовало. Хорошо, вы меня напугали. Отложу пока свои планы». «Тем более, если я буду интересен этим богам, то непременно кто-то из них появится на церемонии вступления на трон империи. Вот тогда и узнаем, что им от нас надо. Не зря же они здесь объявились. Ксор, если узнаешь, что интересное об этих богах или неизвестном императоре, то сразу сообщай. Даже если я сплю». Подвел итог глава государства. Для поездки в империю Марта Флекс выбрал личину южного торговца, уже знакомую с Аглидатаем. Выдержав небольшой спор с женами, он на этот раз взял с собой только сестер вампирок. Иначе могло как-то странно получиться, уезжал из империи с двумя женами, а вернулся без них. Всех, как настаивали девушки, тоже брать не следовало, иначе как объяснить, как и когда все жены посла Южных империй смогли приехать к мужу, не привлекая внимания своим экзотическим видом? Лена и Мира надулись, недовольны его выбором. Пришлось пообещать, что возьмет их с собой в империю Трилон. Немного поворчав, девушки смирились. Его торговый фургон и эльфийские кони хранились в теневом кармане в стазисе. Чтобы своим ходом не путешествовать до ближайшего города Империи Мартов, где располагался портал, Лекс использовал самолет. Летающий голем мягко приземлился в пустынном месте, чуть-чуть не долетев до самого города, и, высадив Лекса с двойняшками разодетыми восточные наряды, тут же отправился обратно на остров. Дальше им предстояло два дня путешествовать по дорогам Империи. Лекс поочередно изулек из теневого кармана коней и фургон. Если бы кто-то мог наблюдать за ними, то несказанно бы удивился. Мужчины и две женщины одиноко стояли на дороге, и вдруг из ниоткуда возник сначала один вороной жеребец, затем такой же второй красавец, а потом появилась большая удобная повозка и мягко закачалась на рессорах. Путешественники неторопливо уселись в фургон и двинулись в путь. Напряжение, предшествующее надвигающейся войне, ощутимо давлело над империей. Это чувствовалось во всем. Тревожные и настороженные взгляды крестьян, подозревающие в каждом незнакомце врага или шпиона, резкое уменьшение торговых караванов, которые раньше почти непрерывной чередой, важно шествовали по дорогам в сторону портального перехода и обратно. То и дело вооруженные люди обгоняли повозку, группами или по одному, спешащие в в имперскую армию. И, конечно же, огромное количество разбойников и грабителей, которые всегда плодили смутные времена. Даже сам воздух, казалось, сгустился над империей и, наливаясь тяжестью беды, давил на землю гнетущим предзнаменованием. Недавнее нападение орков тоже оставило след. Направляясь к столице, орды разорили и сожгли многие поселения на своем пути. Часть их империи прошла и по дороге, по которой теперь пылила повозка Лекса. Вытоптанная орочьими ногами степь простиралась по обе стороны, мертвенно покачивая взломанными травинками и кустиками, отчего казалось, что истерзанная земля молчаливо молит о помощи. Мрачными остовами обгоревших стен возникали разоренные поселения, проплывали мимо и медленно проваливались за горизонт за спинами путешественников. Грабить здесь уже нечего, впрочем, охранять тоже. Гвардейцы не патрулировали эти пустынные места, предпочитая не распылять силы, а сосредоточить их на охране более крупных городков, сумевших избежать нашествия орков. Бандиты тоже старались держаться поближе к людям. В мертвой степи им ловить нечего. Редкие по теперешним временам караваны нанимали такую охрану, что соваться к ним себе дороже. А случайных путников почти совсем не осталось, да и много ли с таких возьмешь. Гораздо выгоднее подкараулить какой-нибудь небольшой обоз, выходящий из города, и обложить его броком или полностью конфисковать. Тут уж зависит от удачи. К сожалению, для пограничников и жителей окраинной империи небольших банд развелось слишком много, и постоянно отражать их на скоке не было никакой возможности. С ними не смогло справиться даже огромное количество войск, ранее пригнанных императором для защиты от орков. Конечно, большая часть армии вместе с магами вернулась к столице после того, как отогнали орков обратно в степи, но много воинов и осталось. Войсковые соединения сохранили свои знамена в битве и оставались как бы действующими. Но численность воинов в них резко сократилась. Для полного контроля границы их катастрофически не хватало. Если пограничникам удавалось изловить банду, то они ее частично уничтожали, а выживших брали в плен. Впрочем, подобное случалось крайне редко. Бандиты предпочитали при малейшей угрозе рассыпаться в разные стороны и по одному уходить от погони. Выследить их в необъятных степях никакой стражи не хватит. Через некоторое время разрозненные разбойники опять сбивали стаю и продолжали свое дело. Пограничные поселки и так пострадавшие от набега орков находились в очень плачевном положении. На небольшие обозы с провиантом, направляемые в эти поселения, как раз и нападали разрозненные шайки, свободно проникая небольшими группами сквозь пограничные рубежи империи. На одну такую банду и напоролся фургон Лекса. В этом месте дорога делала крутой поворот, и грабители не могли увидеть его транспорт. Да и не ожидали они, что кто-то еще сегодня будет здесь проезжать. Лекс же заметил их задолго до поворота. Он, конечно, мог бы избежать столкновения, но ему совсем не понравилось, что какая-то шайка грабит маленький обоз, который спокойно следовал путникам навстречу, по всей вероятности выехав из небольшого поселка, расположенного где-то по дороге. Кроме того, обнаглевшие до предела бандиты занялись грабежом, даже не удосужившись выставить охрану. Неожиданно для них одинокий фургон выскочил из-за поворота Лекс даже магию применять не стал Двойняшки жалобно попросили его не вмешиваться Им хотелось немного размяться Белыми молниями в своих светлых одеждах Они спрыгнув с фургона ворвались в кучу разбойников Видя новых противников и их небольшое количество Бандиты не испугались, а потом стало уже поздно Тех, кто пытался оказывать сопротивление, сестрички быстро нашинковали мечами, а пытавшихся убежать догоняли и оглушали. Обычные разбойники даже количеством в полторы сотни не могли быть достойными противниками для истинных вампирок. Лекс подаль наблюдал за ними, отсюда девушки казались сверкающими светлыми шариками, прыгающими вокруг небольших групп разбойников. Этому способствовали по два меча, зажатые в их руках, и огромная скорость, с которой они ими работали. К великому сожалению, двойняшек разбойники очень быстро закончились. Даже размяться не удалось. Недовольно ворчала Тоя, помогая сестре стаскивать оглушенных бандитов к тем повозкам, которые они только что грабили. При этом вид у вампирок был весьма комичный. Миниатюрные девушки, недовольно ворча что-то себе под нос, таскали за ногу или за руку, а то и просто за одежду сразу по паре здоровенных громил. Лекс подогнал фургон ближе и спустился на землю. Подойдя и осмотрев место побоища и сговорившись по мысли речи с жёнами, он начал представление. Зрители присутствовали в избытке. Бандиты не стали убивать охрану, а просто навалившейся и кучей оглушили ее. Потом связали и затолкали людей под повозки, чтобы не путались под ногами. Увидев, что кто-то наказал их обидчиков, охранники стали выползать из-под телег, как червяки после дождя. Словно не замечая их, Лекс обратился к женам. «Тоя, вы что, не могли оставить побольше живых тел?» Недовольно заорал он на девушек. «Виноваты, господин, но они слишком быстро разбегались. Мы ночью вину отработаем». Склонились те перед Лексом, хитро поблескивая глазами из-под повязок на лицах. «Ладно, чего уж там», — мгновенно подобрел Лекс. «В следующий раз оставляйте побольше, а то мне живой крови на амулета не хватает». Лекс картины расставил руки, и Бурча якобы какие-то заклинания начал магичить. Из трупов убитых разбойников сразу ударили тугие струи еще дымящейся крови. И через некоторое время собрались шар перед руками Лекса. Потом шар стал медленно уплотняться и, наконец, превратился в огромный кристалл размером сантиметров десять, насыщенного ярко-красного цвета. Конечно, Лексу не нужно было махать руками и бормотать заклинания, но представление этого требовало. На одном из связанных охранников он уже давно разглядел придворный гвардейский мундир. Как раз этот человек и задергался, пытаясь привлечь внимание Лекса после окончившегося представления. Спрятав кристалл себе под балахон южной одежды, а точнее в теневой карман, Лекс подошел к охраннику. «Так...» «Что тут у нас?» Пробормотал он и, как бы только сейчас, заметив мундир, удивленно воскликнул. «А каким ветром сюда занесло гвардейца императора?» Из руки Лекса выскочила тонкая красная плеть и аккуратно рассекла веревки. «Господин маг, лейтенант гвардии императора Литл Мар, возвращаюсь женой к месту службы, спасибо за помощь!» Выплюнув кляп и резво вскочив на ноги, отчитался гвардеец, вытянувшись перед спасителем. «Вот так дела!» – удивленно пробормотал Лекс, хотя давно заметил под повозкой связанную молодую женщину в мужской одежде. Той же красной плетью он порезал путы на остальных людях. «Как же вы оказались в такой незавидной ситуации?» – поинтересовался Лекс у лейтенанта, который помогал подняться жене. «Да вот, навещали родственника жены, он живет здесь недалеко, в поселке. На обратном пути нарвались на этих разбойников. Очевидно, в селении у бандитов есть пособник, и он сообщил о выходе каравана. Разбойников оказалось слишком много, и мы не справились», — отчитался лейтенант. «А почему всего вчетвером, да еще на трех повозках поехали?» — поинтересовался Лекс. «Считали, что быстро проскочим опасные места, да и справиться с небольшими бандами моих сил хватило бы, а тут почти полторы сотни навалилось. Явно на нас охотились», — сообщил лейтенант, продолжая обнимать прижавшуюся к нему женщину. «Что у вас такое интересное?» — чуть усмехнулся Лекс. «Не в нас», — покачал головой лейтенант. Он подошел к одной из телег и, отодвинув верхний мешок, поднял старую шкуру. Весь пол повозки оказался заставлен небольшими кожаными мешочками, в которых обычно хранились деньги. Гвардеец продолжил рассказ. Единственный оставшийся в живых родственник жены и ее родной дядя – местный барон. Во время налета орков он собрал у себя людей из ближайших поселков, и им удалось отбиться от небольшой орды, прорвавшейся через кордоны пограничных войск. Вместе с местными жителями и несколькими путешественниками в поселке укрылся обоз с годовым налогом с пограничных территорий. Добраться до городского портала возможности у них не было. Оставалось совсем немного, но орки опередили их и осадили крепость. Пришлось спешно возвращаться, но и назад путь оказался отрезан. Вот они и укрылись вместе с крестьянами в баронском поселении. Очень долго от дяди не было никаких вестей. Жена переживала и уговорила меня съездить к нему. Мы приехали, как только орки отошли в степи. Вот так здесь и оказались, а когда собрались обратно, меня попросили сопроводить этот небольшой обоз до города. Нам все равно по пути, да и никто не ожидал нападения крупной банды. Чего им тут делать возле хорошо укрепленного поселения? Сами, наверное, увидите, если захотите сопроводить нас обратно в поселок. Колеса у повозки повреждены, так что придется чинить там. На месте такой ремонт сделать трудно». «Я так понял, вон те два тела, которые никак не могут прийти в себя, являются сборщиками налогов», — кивнул Лекс на упомянутые тела. «Да», — подтвердил лейтенант, — «им основательно досталось, не хотели отдавать деньги без боя, но сил не рассчитали». «А ты, значит, хотел», — улыбнулся Лекс. «Меня с женой сразу кучей завалили, тут даже мои защитные амулеты не справились, мы на первой повозке ехали, хорошо, что не успели разобраться, кто рядом со мною, приняли жену за слугу», — пояснил лейтенант. «Спасибо, господин Мак, без вашей помощи нам бы совсем плохо пришлось», — наконец, придя в себя, подала голос женщина, застенчиво рассматривая Лекса. От внимательного взгляда мага не укрылась, что она полукровка. Скорее всего, отец гном, а мать человечка. Обычно бывало наоборот, но в жизни все возможно. Теперь понятно, почему поселок смог отбиться от орков. Дядя, наверное, чистокровный гном. Глядя на парочку, пробормотал Лекс. «Именно так, да и само поселение вместе с бароном живет за счет медного рудника, в нем же и расположенного», — подтвердил лейтенант и добавил. «Я бы попросил вас, господин Мак, оставшихся в живых разбойников, на амулеты не пускать, а отвезти их к дяде. Он вам за них серебром заплатит. Там, в руднике, сейчас работать особо некому». «Куда же подевались работники?» — удивился Лекс. Дядя отпустил сразу после прихода войск. Стал пояснять лейтенант. «Рудник очень глубокий, работы были тяжелыми и трудились там осужденные за разбой или убийство». Однако во время нападения они со всеми жителями стояли на башнях. Снова заковывать их в цепи и возвращать в забои было бы неправильно. Вот дядя отпустил, да и немного их осталось после нападения. Эти разбойнички станут хорошей заменой, да и подумают еще раз над своим поведением. Может, кто и перевоспитается. «Пожалуй, серебро мне не помешает», — почесал затылок Лекс. Наскоро починив повозки, обоз развернулся и двинулся в обратную от города сторону. Лекс решил посетить поселок, который сумел самостоятельно отбиться от орков. Пленных бандитов связали длинной веревкой и заставили вереницей тащиться за телегами. К вечеру впереди показались зубцы крепости. «Да уж», — подумал Лекс, разглядывая сплошную десятиметровую стену. Понятно, почему орки не смогли взять такое укрепление с наскоку. Рудник находился в самом центре поселения, дворов 200 окружали его, прячась за могучими крепостными стенами, которые с севера и с юга были увенчаны двумя башнями, вдвое превышающими высоту укреплений. Дух сразу исследовал сооружение и выяснил, что и стена, и башни сложены из отходов рудничного производства. Их не выбрасывали, как обычно, а делали из них плиты и годами складывали вокруг поселка. Вот так и выросли впечатляющие стены. Мало того, что высота у них приличная, так еще и толщина не подкачала почти те же 10 метров. Без магии тут не обошлось, она чувствовалась в каждой каменной плите с прессованной щитами земли. С ее помощью не только возводили стену, но и защищали. В магическом зрении четко просматривался струящийся узор рунных заклинаний из раздела «Магии Земли». Отличная гноми работа! Шамана-морков даже с помощью своих духов пришлось бы не один день долбить эту преграду. Впрочем, они и не стали. Скорее всего, решили штурмовать по старинке, накатывали волнами на стены, стараясь перескочить через них, и таранили ворота в тщетной надежде разбить их в щепы. Вот поэтому при достаточном мужестве защитников крепость выстояла до подхода помощи. При виде обоза массивные окованные металлом двери в одной из башен распахнулись и навстречу вылетел садник. Проскакав пару сотен метров, он осадил коня у первой повозки. «Что случилось, Литл? Почему вернулись?» «Придется дяде вам поискать среди своих жителей предателя, который решил договориться с разбойниками и ухватить сразу большой куш». «Если бы не проезжавший по своим делам господин Мак, нам бы пришлось не сладко». Слезая с повозки и обнимая соскочившим с коня гномом, произнес лейтенант. «Буду вам серьезно должен, господин Мак». Сразу повернулся гном к Лексу. «Жена этого Аболтуса, моя единственная племянница, это все, что осталось от брата, не хотелось бы ее потерять». «Не вопрос, со временем сочтемся». Кивнул Лекс и сразу спросил о том, что его заинтересовало. «Мне только непонятно, почему сильный маг земли, да к тому же из гномов, обосновался в такой дали от родного дома и даже стал местным бароном». «Долгая история!» — тяжело вздохнул гном. «Вы же наверняка слышали об отверженных. Вот я один из них». «За что это вас так?» — удивился Лекс. «У него в подчинении уже имелся такой отверженный гном со своей семьей». И его тайна пока была не до конца разгадана Лексом. А тут еще одна загадка наклевывается. Не так просто гномом выгонять из дома хорошего адепта стихии Земли, а судя по рунам, наложенным на стены, маг действительно хорош. «Я же говорю, длинная история, господин, но если хотите, расскажу», — предложил гном. «Это не является особым секретом, только из-за чего изгнали, не скажу». «Сами понимаете, клятва. Давайте проследуем в поселок. Отдохнете в моем доме, заодно и историю услышите. А как подремонтируем повозки, двинетесь в путь. Но это будет никак не раньше следующего утра». На этом мы порешили, загнали пленников в поселок и передали охране из мужиков весьма устрашающего вида. Гном пояснил, что это бывшие кандальники, отработавшие свой срок и решившие остаться здесь на поселении. Возле дома гнома, наконец, все познакомились. Лекс представился магом крови, странствующим с женами. Близняшки находились под маскировкой обычной человеческой ауры. В свою очередь гном чинно назвал свое имя. Услышав его, Лекс пришел в изумление. Хозяин рудника оказался дальним родственником Фионы из дома ущелья Северного Хребта. Что-то явно не очень нормальное происходит в этом доме гномов, раз они постоянно изгоняют сильных магов. Заинтересованный Лекс решил как можно быстрее выяснить причины, вынуждающие гномов поступать таким нерациональным образом, намеренно обессиливая свой род. Гнома звали Тор Моран, и жил он в этом месте уже больше 50 лет. Давным-давно он услужил императору, за что его пожаловали пограничной землей в виде отдельного баронства. Вообще-то хитрый гном как бы натолкнул императора на мысль подарить ему именно этот клочок империи. Будучи молодым, Тор участвовал в этих местах войне против орков и знал о наличии перспективного рудника, а для мага земли это очень хорошее место. Дом гнома, в который пригласили Лекс и его жен, оказался весьма примечателен. Ничего подобного Лекс на Архоне не видел. Это был полушар высотой метров 15, но построенный из множества наклонных граней, как у многогранного кристалла. Нечто подобное Лекс встречал всего раз в виде иллюстрации в одной из фантастических книг, которую прочитал во время путешествия по Америке. «Вы где-то видели нечто подобное?» Удивился гном, внимательно смотря за очень уж спокойной реакцией Лекса. Обычно гости реагировали на настроение совсем по-другому. Скажем так, мне приходилось видеть что-то похожее. Кивнул Лекс, слезая с повозки и помогая сойти жонам. Где? Явно разволновался гном. У одного хорошего знакомого, улыбнулся Лекс. Может, вы там и домики другого типа видели? Слегка прищурил глаз гном. Видел, конечно, как не увидеть. Кивнул Лекс и немного подумав сформировал небольшой мираж изображения своих строений на острове. Три вертикальные сверкающие свечи жилых домов окружали полушарие храма. Но как? Без сил опустился на дорожку гном, глядя на Лекса совсем круглыми от удивления глазами. Неужели старейшина опять разрешили кому-то пройти через проход да еще в сопровождении человека? Едва эти слова неосторожно сорвались с губ собеседника, как Лекс понял, какую страшную тайну хранит гномий дом? Действительно, для них это страшная тайна. Гномы в своих подземельях охраняют межмировой портал, и если хоть одна живая душа Миоархоны узнает об этом, подземным жителям не сдобровать. За право обладать подобным переходом будут сражаться самые сильные архимаги всех рас и народов. По всей видимости, гномы по каким-то причинам не могли в полной мере использовать драгоценность, попавшую к ним в руки. Судя по всему, они иногда предпринимали попытки прохода между мирами. Впрочем, похоже, не все они оказались неудачными. Тор уж точно сумел пройти и даже рассмотрел архитектурное сооружение, которое постарался воссоздать в баронстве. И, скорее всего, этот мир был более развитым. Такие здания смотрелись бы достаточно фантастично даже на Земле. А уж если этот гном видел нечто похожее больше полусотни лет назад, то неизвестный мир по техническому развитию намного превосходит земной. «Похоже, аборигены не очень обрадовались пришествию магов-гномов. Я в твоей памяти быстренько совершил краткий экскурс по древнейшей истории Архоны и узнал, что в далеком прошлом бывали случаи, когда маги спасались бегством через подобные порталы и, возвращаясь из техногенных миров, имели весьма и весьма потрёпанный вид». «Сдается мне, что не только гномов там не жалуют, а вообще всех носителей магии. Главы гномих домов, в отличие от меня, историю перешерстить не догадались и всю вину за возникающие конфликты сваливали на исполнителей портальных путешествий. А чтобы эти исполнители не выступали и не вносили раздор в умы рядовых членов, их быстренько изгоняли из дома». Анализ духа вполне соответствовал выводам Лекса. Лекс помог подняться с земли все еще удивленному гному и пояснил. «Могу сказать однозначно, что совсем недавно очередной ваш последователь попытался посетить то место, где вы видели подобные постройки. И еще раз гномы получили серьезную заварушку с сопутствующими потерями. Нет, я не принимал участия в том походе». Там участвовал мой бывший раб Соренон. Его-то сделали виновным и лишили магических сил. «Проклятье!» – взорвался гном. «Соренон совсем мальчишка! Как они ему разрешили?» Судя по моим данным, провал оказался еще более чувствителен для дома, чем ваша давняя авантюра. Покачал головой Лекс. «Постойте, раз вы не были там, откуда такое реалистичное изображение, похожее на то, что мы видели с братом?» Удивленно уставился гном на собеседника. «Оно только похоже», — возразил Лекс. «Это картинка одного островка, где управленцем пристроился мой хороший знакомый полуэльф». «Тогда они тоже где-то видели чужой город!» — озадаченно вздохнул гном. «Нет», — отрицательно мотнул головой Лекс. «Это я видел чужие города. Неужели вы думаете, что только гномы владеют такими порталами?» «Ну как же так?» – возбудился собеседник. «Получается, многие имеют межмировые переходы, но почему-то не используют их для развития». «Вы вот пару раз использовали и что? Развились?» «Так и остальные. Сунулись разок, получили парагам и предпочитают об этом больше не вспоминать», – ухмыльнулся Лекс. «Но позвольте, вы же сами говорите, что видели постройки. Получается, вы тоже ходили через такой портал?» Сделал вполне логичный вывод гном. «Мне можно?» — ухмыльнулся Лекс. «Почему вам можно?» — не понял гном. «Тот мир, в который я хожу, мой», — сказал Лекс. «Как твой?» — опять не понял гном. «Если захочешь узнать больше, милости прошу в мой клан, а так извини. Может, я просто сказки рассказываю?» Опять, сделав хитрую физиономию, развел руки Лекс. «Я еще не выжил из ума, чтобы отличить ложь от правды. Ты действительно видел!» Недовольно пробурчал гном. лекс смысленно усмехнулся. «Тут и гадать не надо, и так понятно, что собеседник глубоко и жадно заглотил наживку. Где это видано, чтобы гномий маг, впрочем, как и обычный, прошел мимо интересного факта? Да не бывает такого!» Да и любопытству гномов нет предела, а от Лекса так и веяло новым и неизведанным. Мыслящий, который свободно как себе домой шляется по мирам, не совсем обычный мыслящий. Если на Архоне кто-то случайно найдет старый портал с выходом в другом месте этого мира, то становится сказочно богатым. Чем же тогда может владеть сам Лекс, если он беспроблемно гуляет по мирам? Гном задумчиво рассматривал стоявшего перед ним мага. Это могло продолжаться долго и уже успело порядком надоесть Лексу. Близняшки тоже заскучали и рассеянно озирались, рассматривая сад и дорожки. Роль покорных восточных женщин начинала их тяготить. Лекс уловил их нарастающее нетерпение и, зная взрывной характер сестричек, послал мысленный толчок в сознание гнома. Тот встрепенулся, вспомнил о своих обязанностях перед гостями и, наконец-то, пригласил всех в дом. «Давно бы так!» – прошелестел голосок Таи по мысли речи. «Я есть хочу!» – капризно поддержала ее сестра. Лекс глянул в их сторону и чуть не расхохотался. Мордашки вампирок выражали полнейшую покорность и безграничное терпение. Только посверкивающие через валь хитрющие глаза выдавали их. Полностью вывести барона из задумчивости не удалось. Тор всячески старался быть вежливым, гостеприимным и внимательным, но все равно казался рассеянным. За обедом он помалкивал, не в попад что-то отвечал и машинально орудовал приборами. Лекс не обращал на него никакого внимания, наслаждаясь предложенными деликатесами. Вампирки не отставали от мужа. Едва дождавшись окончания обеда и вежливо проводив гостей в отведенные им апартаменты, гном торопливо удалился и заперся в кабинете. Здесь никто не посмеет помешать ему думать. Нужно тщательно проанализировать предложение мага, взвесить все «за» и «против». Тор Морон уже очень долго безвылазно жил в поселке. После их с братом изгнания из гном его дома они достаточно поскитались по миру и, наконец, обосновались в Империи Мартов, поучаствовав в войне против орков. Брат нашел себе жену из местных, и у них родилась девочка. Один из неожиданных набегов орков застал родственника с женой в пути. Даже силы неслабого мага, которым являлся его брат, не смогли противостоять большому количеству нападавших. Родители ребенка погибли. Девочка в это время гостила у дяди, воспитывал ее сам Тор. Собственно, Тор и оставался в поселке именно из-за племянницы. Она и была главной причиной, по которой гном вел оседлый образ жизни, в корне задушив свою непоседливость и тягу ко всему новому. Шли годы, и племянница выросла, превратившись в прекрасную хрупкую девушку. Встреча с лейтенантом из гвардии стала для нее судьбоносной. Молодые люди полюбили друг друга, они поженились, и девушка на законных правах вошла в весьма богатую семью потомственных аристократов империи. Брак оказался удачным, молодые души не чаяли друг в друге. После отъезда племянницы в столицу Тор остался здесь совершенно один. Его исследования в магии, которыми он не прекращал заниматься с момента посещения чужого мира, уже не приносили былой радости. Все чаще и чаще тоска разъедала душу, гном хандрил. Не радовали ни победы над орками, ни слитки серебра, ни всеобщее процветание баронства. Надо начинать что-то новое, а его-то как раз и не было». Конечно, можно опять направиться в путешествие, но Тор и так много где побывал и взял из этих поездок все, что мог, и вот теперь необычный маг, странствующий всего с двумя женами, приоткрыл ему дверь в неизвестность, да еще и мимоходом спас его единственную родню. К слову, со спасением тоже не все ясно. По краткому изложению событий мужем племянницы Мак вообще не принимал участия в истреблении банды. Все сделали его жены. Это было очень необычно. Судя по аурам, обычные молодые человеческие девушки, которые никак не могли накрошить полсотни разбойников, а еще сотню привести в бессознательное состояние. Здесь тоже проглядывал кусочек тайны. Да вообще этот Макакутан ею с ног до головы. Даже если предположить, что ауры девушек и мужчины поддельные, то дальше следовал вывод, что это вообще три архимага, поскольку такой контроль над аурой можно развить только при очень долгом обучении. Впрочем, этому есть самое простое и логичное объяснение. У всех троих имеются качественные амулеты. Вот только Тор еще ни разу не встречал такого амулета, который бы создавал настолько живую ауру мыслящего. Да и в ауре самого мага существовали метки об учебе сразу в академиях трех стихий. Для чего было трижды учиться, совершенно непонятно, тем более метки учебных заведений выглядели очень необычно, слишком длинные и совсем чужие. Надо будет потом поинтересоваться. В общем, и здесь имелась нестыковка. И куда ни глянь, повсюду торчит хвостик какой-то любопытной таинственности в любом пустячке. Например, путь, проделанный этими путешественниками, повозка двигалась со стороны соседнего княжества прямо через обосновавшихся на границе необычных орков. По слухам, их там немерено. И что, вот так просто взяли и пропустили? Ну, допустим. Тем более, что по тем же слухам орки добровольно перешли в подданство какого-то там императора, который уже успел без боя покорить княжество Северной степи. Чтобы пройти территории, населенные орками, а потом и дороги, кишащие разбойниками, нужно быть либо глупым, либо сильным. Гость на глупца не походил, значит, он действительно сильный адепт, либо вообще архимаг, особенно учитывая метки. Вот только по рассказам племянницы этот Лекс использовал магию крови, а архимагов среди людей в данной стихии никогда не имелось. Такими силами владели только истинные вампиры, и если предположение верное, то тогда можно объяснить некоторые нестыковки. Если Лекс истинный вампир и архимаг крови, то сопровождать его в качестве жен тоже могут истинные вампирки, им покрошить в капусту сотню бандитов труда не составит. Что совсем не отменяет наличие человеческой ауры и меток, хотя теоретически может объясняться использованием амулетов. Вот только амулеты эти должны быть созданы очень хорошим специалистом, о которых давно не слышно. Так кто же они такие? Истинные вампиры? Тогда совсем интересно. В общем, чем больше Тор старался самостоятельно разобраться во всем этом, тем больше загадок и тайн вылезало на поверхность. В конце концов он сдался, любопытство победило. Утром Тор принес клятву и впервые за долгие годы испытал настоящий восторг от получения разгадок. Не всех, конечно, но Лекс ответил на его вопрос и добавив, что самое интересное еще впереди, и гном мгновенно поверил. Еще бы не поверить, он утром чувствовал, что хоть Лекс и старался максимально честно рассказать о себе, но многое утаил. Не потому, что не доверял ему, Тору, а потому, что сознание гнома еще пока не готово. Выйдя от Лекса, Тор стремительным шагом двинулся по коридорам, на ходу отдавая приказы. Управляющим баронством он назначил своего ученика из людей, слабому магу земли, и тут же вернулся к Лексу с просьбой сопровождать его в путешествии по империи. Конечно, он мог сразу отправиться в Академию, но пока решил вместе с Лексом сопроводить племянницу с мужем в столицу. На следующий день они уже находились в пути. Чтобы спутник сильно не донимал в дороге расспросами, Лекс выдал ему учебник, подготовленный им с мирой для преподавателя Академии. И гном с радостью погрузился в мир необычной магии. Особых приключений в быстром путешествии до имперского портала не было. Грабители больше не попадались, и обоз без проблем достиг цели. Донесение наблюдателей. Через портал из города прибыл торговец, указанный в приказе в сопровождении небольшого обоза. Вместе с ним по-прежнему путешествуют две его жены. Караван под присмотром «Мага Земли» барона Тора Морона привез спасенный от налоги с окраинных поселков. Далее обоз проследовал в казначейство империи под присмотром лейтенанта гвардии Литла Мара, а сам Тор Морон присоединился к обозначенному торговцу. В соответствии с указаниями никаких действий по задержанию торговца не производилось. Наблюдение продолжается.